«Не хочу, чтоб у нас в доме появлялись женщины», — сказала Маргарита, Маршану, который пришел первым. «Не выношу женщин. Я не знаю ни одной, которая не была бы назойливой и мелочной». «А скольких вы знаете?» — спросил доктор с улыбкой в темно-глубоко посаженных глазах. «Не так уж много это, правда. Но ведь знакомых мужчин у меня тоже мало» и все же среди них найдется несколько неспособных, неспособных на мелкие гадости, которые делают самые милые женщины. — Ладно уж, доктор, но признайтесь, что я права. Вы качаете головой только из упрямства. Я еще не встречала человека, который бы так любил перечить. Между Маргаритой и Маршаном уже завязалась дружба, выражавшаяся главным образом в яростных спорах, доставлявших обоим огромное удовольствие. Не было такой темы, исключая совершенство Рене, которое не вызывало бы у них бурных разногласий. «Я вам завидую», — сказал Маршан. «Мне, правда, приходилось знавать людей, и мужчин, и женщин, которые удержались бы от убийства и кражи, если бы у них не было на то слишком сильного искушения, а большего от человека нельзя и требовать». Если вы начнете придираться к пустякам, нам останется только повеситься. Но ведь пустяки-то и важны. Я могу простить человека, которого толкнули на убийство или грабеж, нужда или даже просто пьянство. Но сплетника или «Ах, пощадите, мадемуазель», — раздалось за ее спиной, «не лишайте меня остатков самоуважения». «Я ведь закоренелый сплетник, но до убийства обычно не довожу. Разве только, как мягко выразился Маршан, если искушение бывает слишком сильно?» Они не слышали, как Феликс подошел к ним своей бесшумной походкой. Маргарита, смеясь, протянула ему руку. «Тот, кто подслушивает, ничего хорошего о себе не услышит». Феликс поцеловал Маргарите руку, Принес новогодние поздравления и сказал несколько комплиментов. Когда он отошел от сиявшей хозяйки, лицо Маршана уже приняло обычное выражение. «Еще подарок!» — воскликнула девушка, беря сверток, который положил около нее Феликс. «Но вы же обещали не делать мне больше подарков!» «В Новый год все обещания нарушаются!» — беспечно отвечал он, угрюмо наблюдая, как она развязывает сверток. Кто бы мог заподозрить, что она способна на такую жестокость? Бросить в лицо старику, своему гостю, его мучительную и постыдную тайну. А Рене, кто дал ему право рассказывать Маргарите секреты Маршана? Внезапно лицо его прояснилось. Какая нелепая мысль пришла ему в голову. Ей, конечно, никто ничего не говорил, это доказывают ее слова». Если б только Маргарита знала, она, конечно, не коснулась бы этой темы. Она задела больное место в полном неведении. Как он мог подумать, что Рене проболтался? На Рене можно положиться?» Восторженный возглас Маргариты прервал его размышления. «Какая прелесть! И как вы догадались выбрать душистый майоран? Рене, наверное, сказал вам, что это мои любимые цветы. Посмотрите-ка, доктор!» Белая шаль, очень тонкая и мягкая, была расшита по краям цветами душистого майорана. Когда Маргарита развернула блестящие складки, оттуда выскользнула карточка. Она подняла ее и пробежала написанное на ней четверостишье. Потом перечла его еще раз, растерянно хмурясь. «Это ведь по-английски? Какое странное написание слов!» Должно быть, это старинные стихи. Не дайте я попробую прочитать сама. Феликс наклонился над Маргаритой и стал объяснять ей непонятные слова. Он стыдился своих несправедливых подозрений. «Цветы мое рано, цветы добродетели, наряд твой девичий узором расцветили». Девушка подняла глаза, щеки ее порозовели. «Какая прелесть!» Где вы их отыскали? Это всего-навсего английские стихи, которые вы презираете. Вы найдете их в одной из этих отвергнутых вами книг». Маргарита подняла руки вверх. «Сдаюсь. Я покорно, как граждане Кале, и завтра же возьмусь за самую толстую книгу. Выглядите на меня с сочувствием, доктор, и вы совершенно правы. Смотрите, какая она толстая». «Впервые слышу, что Маршан способен смотреть на кого-то с сочувствием», — сказал вошедший с Бертильоном Рене. «Майоран, Феликс. Но ведь вы говорили, что на шале будут маргаритки». «Я передумал», — ответил тот. «Не люблю маргаритки». «Не любите маргаритки?» «Но почему же?» — в один голос удивленно воскликнули брат и сестра. Феликс рассмеялся. «Неужели это такое преступление?» «Нет, я их люблю, но они смущают меня. У них такие ужасно большие чистые глаза, что я пугаюсь при мысли, сколько тайн им должно быть известно». «Да, но они умеют молчать», — заметил Маршан. На другой день Рене увидел, что Маргарита пробует читать Чосера. «Его язык слишком архаичен», — сказал он. «Не попробовать ли нам Шекспира?» Можно выбрать какую-нибудь пьесу и читать ее в лицах. Но он заикается. При чтении никогда. Я не представлял, как могут звучать английские стихи, пока не услышал его. Когда пришел Феликс, Маргарита предложила читать Шекспира. «Если уж я обречена изучать английские стихи, я хочу послушать, что из них можете сделать вы». «Рене утверждает, что в вашем исполнении самые плохие звучат великолепно. Это правда, что в Манаусе вы мучили Рене Мильтоном, а он полюбил его. Я послушная ученица, но предупреждаю, Мильтона читать не буду. Это мое окончательное решение». Когда у Рене был приступ лихорадки, я развлекал его Самсоном. Боюсь, он ему понравился». Но, как бы то ни было, эти стихи мне слишком дороги, чтобы расточать их на легкомысленную девицу, не способны их оценить. Вас ждет Генрих VI, все три части, в наказании за непочтительность к Мильтону». «Смилуйтесь над ней», — запротестовал Рене. «Это слишком жестоко. Давайте возьмем Ричарда III. Над ним, по крайней мере, не уснешь». «Нет, я не позволю обучать свою ученицу бранным словам». «Боитесь, как бы она не использовала их, если вы засадите ее за Мильтона». «Да». «Например, паук, раздувшийся, подходит?» «Конечно». «Но, смею заметить, кривая, злая жаба может оказаться чувствительной». «Нет, мы возьмем Генриха V. Будет урок английского языка и только». — Вы, мадамазель, будете принцессой Катариной, она тоже недолюбливала английский язык, а Рене будет флюэлленом. Рене посмотрел на Феликса и рассмеялся. — Коль скоро ваша милость честный человек, и даже если ваша милость не таковы, не огорчайся, Ромашка, Генрих V вещь вполне сносная. «Что-то не верится», — надувшись, ответила Маргарита. Ее и Феликса охватило какое-то буйное веселье. За ужином они наперебой подразнивали друг друга, а когда со стола было убрано и книги открыты, они никак не могли успокоиться. Пока читался пролог и диалог двух епископов, они вели себя как расшалившиеся дети, подзадоривая друг друга на всякие глупости. Маргарита впервые показала Феликсу, как она умеет перевоплощаться, и архиепископ Кантерберийский в ее исполнении был таким великолепным шаржем на отца Жозефа, что при словах «Господь и ангела его священный ваш трон да защитят» Рене расхохотался. Рассуждение о О солическом законе она читала в приподнято-торжественном тоне. Хотя Маргарита никогда не покидала пределы Франции, у нее было прекрасное английское произношение, а легкий акцент лишь усиливал напыщенность, которую она вложила в заключительные слова архиепископа. «Хвала вам, храбрецы британские!»